Прислужница, ждавшая на веранде снаружи, отодвинулась Сёдзи, испуганная его ревом. Райко махнула ей рукой, и она послушно задвинула ее снова. Райко пригубила саке из своей чашечки. — Разумеется, она знает, Фурансусан. Прошу простить меня. Он вытер слюну, скопившуюся в уголках рта. «Тогда почему соглашаться?» «Опять эта отчужденность!» «Хейноде не сказала мне, прошу прощения. Одно из условий моего соглашения с ней заключается в том, что я не стану выпытывать у нее причину, как это будет частью и вашего с ней соглашения. Мы не должны заставлять ее...» Она говорит, что сама выберет время и скажет. Райко тяжело выдохнула. — Прошу прощения, но вы должны принять это как часть контракта. Это последнее условие. — Согласен. — Пожалуйста, составьте контракт. После мучительной вечности всего несколько дней Контракт был подписан и скреплен печатью, и он вошел к Хиноде. Он нечистый. Был с ней чистой во всей ее славе. И завтра он снова. Андрей едва не выпрыгнул из себя, когда чья-то рука потрясла его за плечо, и он вновь очутился в большой гостиной Струана. Это был Филипп. «Андре, с вами все в порядке?» «Что?» «А... да. Да!» Сердце Андре гулко стучало. От холодного пота по спине пробегали мурашки. В памяти горели без единого изъяна. И первый раз... И жил страх перед завтрашним днем. Извините. «Я...» «Эта кошка прошлась по моей могиле». Как-то сразу стены и потолок надвинулись на него, и он почувствовал, что ему необходимо вырваться на свежий воздух. Он поднялся на ноги, слепо двинулся вперед, бормоча. «Попросите, попросите Анри поиграть. Я я чувствую себя не... Извините, мне нужно уйти». «Великолепный вечер, Малкольм!» — произнес сэр Уильям, подходя к нему и подавляя зевок. «Мне пора ложиться». Еще глоток, Бренди. Малкольм сидел у камина, огонь погас, и только угли тлели, распространяя мягкое тепло. Нет, спасибо. У меня в горле уже у самых зубов плещется. Дивная леди Малкольм. Столько обаяния. Да. С гордостью согласился он, разомлевший от вина и нескольких бренди, которые приглушили боль и успокоили его лихорадочную тревогу за будущее. «Правда, не так сильно, как лекарство», — подумал он. «Ну да ладно. Это уже начало». «Что ж, доброй ночи», — с Эруильем потянулся. «О, кстати», — безмятежно заметил он. Вы не могли бы заглянуть ко мне завтра, в любое время, когда вам будет удобно?» Малкольм резко вскинул глаза при мысли о письме матери в желудке вмиг намерзла ледяная глыба. «Часов в одиннадцать?» «Отлично, в любое время. Если захотите прийти раньше или позже, приходите». «Нет, в одиннадцать. А по какому поводу, сэр Уильям? Ничего спешного и срочного дела может подождать. По какому поводу, сэр Уильям? Он увидел жалость в излучающих его глазах, может быть, сочувствие. Его тревога возросла. Речь пойдет о письме моей матери, не так ли? Она сообщила, что написала вам с сегодняшней почтой. Да. Но лишь отчасти. Меня предупредили... чтобы я ожидал его. На первом месте стоял Норберт. Он ведь вернулся? Я надеюсь, вы оба выбросили из головы эту чепуху с дуэлью? Разумеется. Сэр Уильям недоверчиво хмыкнул, но оставил пока этот разговор. В конце концов, он мог лишь предупредить обе стороны, а потом, если они ослушаются его, прибегнуть к силе закона. Вы оба предупреждены. Благодарю вас. А на втором? Меня официально известили о плане правительства объявить всякую торговлю опиумом британскими подданными вне закона, запретить перевоз опиума на любых британских кораблях, уничтожить наши плантации опиума в Бенгалии и начать выращивать там чай. поскольку вы возглавляли делегацию, обратившуюся ко мне с вопросами и жалобами по поводу этих слухов. Я хотел, чтобы вы узнали об этом первым. Это разрушит нашу торговлю в Азии, нашу торговлю с Китаем и совершенно расстроит британскую экономику. На первых порах это, безусловно, создаст серьезные трудности для казначейства. но это единственный моральный путь. Давно следовало сделать это. Конечно, я понимаю этот неразрешимый треугольник серебро-опиум-чай и представляю, какой хаос создаст в казначействе потеря дохода. Сэр Уильям высморкался, уже уставший от этой проблемы, которая долгие годы тяжким бременем лежала на Министерстве иностранных дел и мешала работать. Я, кажется, подхватил простуду. Предлагаю вам созвать на следующей неделе совещание и обсудить, как мы можем свести панику и неразбериху к минимуму. Я займусь этим. Выращивать свой собственный чай? Хорошая идея, Малкольм, — сказал сэр Замечательная идея. Вам, возможно, будет интересно узнать? что чай на первых пробных чайных плантациях в Бенгалии был выращен из семян, тайно вывезенных из Китая и доставленных в ботанический сад Кью Гарденс самим сэром Уильямом Лонгстаффом, губернатором Гонконга при жизни вашего дедушки, когда он вернулся домой. «Да, я знаю. Мы даже пробовали этот чай. Он черный и горький, И по тонкости вкуса не сравнится не то, что с китайским, но даже с японским, нетерпеливо заметил Малкольм. Чай-то уж точно может подождать до завтра. Что еще? Последнее письмо вашей матери, сэр Уильям добавил более официальным тоном. Политика правительства ее величества или ее чиновников? заключается в том, чтобы не вмешиваться в личные дела ее подданных. Однако ваша мать указывает, что вы являетесь младшим членом семьи. Она, ваши единственный родители, и законный опекун. Я обязан не разрешать никаких браков без одобрения законного опекуна, в данном случае с обеих сторон. Простите, но таков закон». «Законы можно трактовать по-разному, в этом их суть». «Некоторые законы, Малкольм!» — с добротой произнес Саруильем. «Послушайте, я не знаю, что за проблема существует между вами и вашей матушкой, да и не хочу знать. Она, однако, привлекла мое внимание к некой статье в «Таймс», которую можно прочесть по-разному и не всегда в хорошем смысле». «Когда вы вернетесь в Гонконг, я уверен, вы сможете убедить ее, да и в любом случае в мае вы станете совершеннолетним, а до мая они так уж и далеко». «Неверно, сэр Уильям», — ответил он, вспомнив тот же совет Гордона Чена, совет людей, которые не знали, что такое любовь, — подумал он без всякой злобы, просто жалея их. «До него миллион лет». «Что ж, раз так, то так. Я уверен, все сложится хорошо для вас обоих. Анри придерживается того же мнения». «Вы обсуждали это с ним?» «Частным образом, разумеется. Французский консул в Гонконге знает об Анжелике и ее нежных чувствах к вам, о вашей взаимной привязанности. Она удивительная девушка. и из нее получится замечательная жена, несмотря на все проблемы с ее отцом. Малкольм покраснел. Вы знаете и о нем тоже. Морщины на лице сэра Уильяма стали глубже. Французские чиновники в Сиаме крайне обеспокоены, — осторожно сказал он. Естественно, они проинформировали Анри, который, как и следовало, поставил в известность меня. и попросил нашего содействия. Извините, но мы формально заинтересованы в этом деле. Вы должны хорошо представлять себе, что, по сути, все, касающееся благородного дома, представляет для нас интерес. Цена славы, а? Печально добавил он, потому что Малкольм ему нравился, и он сожалел о том, что произошло на Токайдо, считая это варварством. Если если вы узнаете что-нибудь, я был бы благодарен услышав об этом первым частным образом, сразу же как как только возможно. Хорошо. Я могу держать вас в курсе частным образом. Малкольм потянулся за бутылкой коньяка. «Вы уверены, что не хотите глоточек?» «Нет, благодарю!» «Есть ли ответ на мои затруднения?» «Я уже дал его вам!» Сэр Уильям заставил свой голос звучать сухо и официально, чтобы скрыть внезапную волну раздражения. «Словно несколько месяцев действительно что-то значили!» Ваш день рождения скоро наступит, а до Гонконга всего восемь-девять дней пути. Разумеется, я буду рад вас видеть завтра в одиннадцать или в любое другое время, но это все, о чем я хотел поболтать с вами. Спокойной ночи, Малкольм, и еще раз спасибо за вечер. Минула полночь. Малкольм и Анжелика замерли в страстном поцелуе в коридоре, куда выходили их примыкающие друг к другу апартаменты. Коридор был темным, горело лишь несколько ночных ламп. Она пыталась сдерживаться, но он доставлял ей удовольствие. С каждым днем все большее, его жар согревал ее сильнее, чем вчера, Сегодня его желание, и ее тоже, едва не задушило их. Жетем, прошептала она, прошептала искренне. «Примечание. Я люблю тебя!» — французской. Конец примечания. «Je t'aime aussi, angel". «Примечание. Я тоже люблю тебя!» — французской. Конец примечания. Она снова поцеловала его, ища и исследуя, потом, вновь пошатываясь, отступила от опасного края, прижалась к нему и осталась так стоять, пока дыхание ее не успокоилось. «Жетем, и это был такой чудный вечер!» «Ты была как шампанское!» Она поцеловала его в ухо, обнимая за шею обеими руками. До Токайдо ей бы пришлось встать для этого на цыпочки. Она не обратила на это внимания, хотя он заметил. «Мне так жаль, что мы спим отдельно». «Мне тоже». «Теперь уже недолго», — ответил он. Вдруг приступ боли пронзил его, но он терпел его на секунду дольше, ну вот сказал он глядя на нее глубоким взглядом спи хорошо дорогая моя они соприкоснулись губами потом долго шептали друг другу доброй ночи потом она исчезла за дверью щелкнула задвижка он взял трости и потащился в свои комнаты Счастливый и опечаленный, встревоженный и совсем беспечный. Вечер прошел с успехом. Анжелика была довольна, гости развлеклись от души. Он сдержал разочарование от крушения своего плана, и он сохранил лицо в этой истории с почтой, не позволив Джейми принять решение за него. — Мое решение было правильным, — подумал он. — Хотя решение Дирка было бы лучше. Ладно. Им я никогда не смогу быть. Но он мертв, а я жив. И Небесный наш обещал найти решение для проблемы ее писем и нового поворота моего Йосса. — Ответ должен найти, Стайпен, — сказал он. — Обязательно должен. Я придумаю что-нибудь до того, как отправлюсь в Гонконг. То доказательство вам понадобится в любом случае. Его взгляд... обратился к двери, соединяющей их спальни. Ночью, по обоюдному согласию, она постоянно была на запоре. Я не стану думать об Анжелике, о задвижке и о том, что она сейчас одна, как и о постигшей меня неудаче с нашим браком. Я поторопился с этим обещанием, и я сдержу его. Завтрашний день позаботится о себе самом. Обычные полграфина вина стояли на прикроватном столике вместе с фруктами, манго из нагасаки, английским сыром, холодным чаем, который он всегда пил вместо воды, стаканом и маленькой бутылочкой. Кровать была разобрана, сверху лежала его ночная рубашка. Дверь распахнулась. «Хелло, Тайпен!» Это был Чен. Его бой номер один со своей широкой зубастой улыбкой, которая всегда ему нравилась. Чен ухаживал за ним с незапамятных времен, столько же, сколько Аток была его Амой. И тот, и другая были абсолютно преданы, бескомпромиссно ревнивы и всегда на ножах друг с другом. Китаец был приземистый и очень силен. На спине лежала роскошная косичка, тщательно умощенная и заплетенная. На круглом лице застыла постоянная улыбка, хотя глаза улыбались не всегда. — Твой пир был достоин императора Куна. Ай, — Ай-я-я! тут же с досадой отмахнулся Малкольм, поняв намек старика. — Пусть великая небесная корова помочится на твоих детей и детей их детей. Займись лучше работой и держи свое мнение при себе, и не старайся вести себя так, словно ты родился, под знаком обезьяны. Это был знак зодиака, отмечавший умных людей. Пустой комплимент Чена, как и большинство китайских фраз, имел двойной смысл Император Кун, правивший Китаем почти четыре тысячелетия назад, прославился тремя вещами: эпикурейскими вкусами. щедрыми пирами, которые он устраивал, и своей так называемой «книгой». В те времена книг как таковых не существовало, только свитки. Император заполнил один свиток подробным исследованием, первая в истории человечества книга о постели, ставшим первоисточником для всех остальных, которые по определению касались соединений мужчины с женщиной и содержали все связанные с ними возможности и опасности. Советы, как продлить момент высшего наслаждения, названия различных поз с их мельчайшими деталями, описание приспособлений, лекарств, техники, глубокие толчки и мелкие, советы, как подобрать идеального партнера. Среди прочих мудростей книга говорила «Воистину». Мужчине, чей одноглазый монах имел несчастье уродиться маленьким, не следует вступать в поединок с нефритовыми вратами, подобными вратам кобылы. Да запомнят на все времена. Боги положили так, что эти части, хотя и кажутся глазу одинаковыми, никогда таковыми не бывают. но имеют между собой великие различия. Должна соблюдать крайнюю осторожность, дабы избежать ловушки, уготованной богами, которые, наградив мужчину средством, а также и надобностью столь же сильной и постоянной, как у яглы, ищущей северную звезду, вкусить небесной радости на земле. Таково мгновение облаков, пролившихся дождем, В то же время для собственного развлечения расставили многие препятствия на пути Яна к Иню. Некоторых из них избежать легко. Большинство невозможно, и все они сложны. По елику мужчина должен вкусить на земле от небесного блаженства столько, сколько возможно. Кто знает, поистине ли боги являются богами Тао? Путь к лощине восторга надлежит изучать, исследовать, разбирать с упорством большим, нежели превращение свинца в золото. Чен суетливо заходил по комнате, обиженный, хотя и довольный познаниями господина. Он лишь исполнял свой долг, привлекая внимание к силе инь, особенно сегодня вечером, к тому, как она выставляла себя на показ, к танцам и поцелуям, дразнящим ян господина, на каковой счет император высказывался очень определенно. Нервничающий ян, чей голод не утолен, в любом доме, если он принадлежит господину, нарушит покой всех домашних. Посему домочадцам Следует делать все, дабы избавить мучающегося от мучений. А наш дом в смятении, с отвращением подумал он, с ато кладить еще труднее, чем всегда. Осо ворчит, что прибавилось работа и забот. Повара жалуются на его пропавший аппетит, слуги стонут, что его ничто не радует. и все из-за этой подобной корове варварской шлюхи. которая не желает просто выполнить то, что является ее обязанностью. Все слуги в доме единодушно соглашались, что у нее должно быть одно из тех ненасытных ущелий, против которых предупреждал император Кун. Есть такие, стенки которых боги выслали демонами. Их притягательная сила настолько велика, что сводит мужчин с ума». и заставляет их забывать бессмертную правду о том, что один инь стоит другого, когда надобность велика, и что хуже, когда, наконец, одно такое ущелье раскрывается, дабы принять ян, сия небесная радость становится адской мукой, ибо утоление не наступает никогда». А я, Тайпен, сказал Чен, помогая ему раздеться. Этот человек говорил только что ваш банкет всем понравился. Твой господин и повелитель в точности знает, что ты говорил, малкольм с трудом выбрался из рубашки. Его дядя Гордон Чен, которым он очень дорожил, прочел ему лекцию об этом труде императора Куна. сказав, что все это и много других столь же важных сведений о Ян и Инь должно остаться между ними и держаться в секрете от его матери. — Ты чудовищно нахальный, сукин сын, — сказал Малкольм по-английски. Это была его главная защита в спорах с Ченом и Аток. Ему, пожалуй, ни разу не удавалось переспорить их на Кантонском, но они буквально выходили из себя, когда он заговаривал с ними на английском. — Я знаю, что ты пытался поязвить насчет госпожи, но, клянусь богом, тебе лучше прикусить язык. Круглое лицо перекосилось. — Тайпен, — произнес Чен на своем лучшем кантонском, помогая ему улечься в кровать. — Этот человек заботится в первую очередь об интересах своего господина. А Ай-яй-яй! насмешливо фыркнул Малкольм. — Слова, слетающие с раздвоенного языка, столь же драгоценны, как заплесневевшие рыбьи кости для умирающего с голоду. Он заметил на бюро конверт, поставленный там вертикально. — Это что такое? Чен поспешил принести его. Радуясь, что перестал быть темой их разговора. Какой-то чужеземный дьявол приходил сегодня вечером повидать вас. Наш меняла варгаш говорил с ним. Этот чужеземный дьявол сказал, что письмо срочное, поэтому меняла попросил этого человека поставить его здесь на тот случай, если наш светлейший господин пожелает прочесть его. Почерк был незнакомый. «Который из чужеземных дьяволов?» «Я не знаю, Тайпен. Что-нибудь еще?» Малкольм покачал головой, зевнул, положил конверт на столик рядом и отпустил его. Бутылочка с лекарством манила. «Не буду», — твердо сказал он и начал уворачивать фитиль в лампе. Потом передумал и вскрыл письмо с неожиданной надеждой, что оно могло быть от небесного нашего или даже от отца Лео. Дорогой мистер Струан, позвольте мне представиться вам, Эдуард Горнт, служащий компании Ротвелла в Шанхае, уроженец Виргинии, В настоящий момент нахожусь здесь, в его кагаме, на стажировке у мистера Норберта Грейфорта по просьбе сэра Моргана Брока. Мистер Грейфорд обратился ко мне с просьбой быть его секундантом в том частном, хотя и весьма настоятельном вопросе дуэли, на которую вы его вызвали. Возможно, я мог бы посетить вас завтра. Устроит ли вас утро, скажем, в полдень? или около этого. Имею честь быть, сэр, вашим почтительнейшим слугой Эдуард Горнт». Подпись была так же аккуратна, как и остальные, словно выгравированные строки.